Хельсинки, Финляндия, ноябрь 1939 года. В то первое утро русские бомбили аэропорт Хельсинки. А над городом пока ещё только сбрасывали листовки. Вы знаете, что у нас есть хлеб. Зачем вам голодать? Потом небо затянуло тучами. И финны занялись своими делами, как будто свинцовые тучи могли защитить их от русских самолетов, которые стояли на аэродроме всего в 15 километров от Хельсинки. Когда самолеты вернулись, я сидела за поздним завтраком. Их не было видно, пока они не вынырнули из-за туч и не стали сбрасывать бомбы. Мне даже в Испании не приходилось переживать такую бомбежку. По улице... перекатывались клубы дыма. Я ничего подобного в жизни не видела. Люди начали кричать: "Газ!" А я, конечно же, оставила свой противогаз в Нью-Йорке. Вот и всё, подумала я, и достала из кошелька зевную на паспорт фотографию Эрнеста. Прощай, Бондже. Пожалела, что у меня не было фотографии Мэтти, и приготовилась к тому, что моя смерть будет похожа на конец наших отношений с Эрнестом. Именно так я рисовала это в своих фантазиях, разбросанные по тротуару внутренности. Но, против ожидания, никто не зашёлся в душлевом кашле. Вся бомбёжка заняла одну минуту. Самолёты улетели, никто не умер от ядовитого газа. Газа вообще не было. Это была цементная пыль от взрывов бомб. Я достала из сумки брусок мыла и смыла с себя грязь войны. Потом высушила его и убрала обратно. Такой живой я ещё никогда себя не чувствовала. Господи, я действительно любила освещать войну, но при условии, что она меня не убивала. Зато теперь я могла написать тысячу слов за пять минут, причем написать так, что читателя зацепило бы каждое мое слово. Я шла по усыпанным осколками стекол улицам вместе с двумя итальянскими репортерами. Один из них внешне очень напоминал Рандольфу Пачарди. Однако они оба были фашистами, которых презирал мой старый приятель с заднего сиденья. В Финляндии было так мало журналистов, что выбирать оказалось просто неисково. Мы вышли к горящему многоэтажному дому. Вокруг был ад кромешный, но фины вели себя просто образцово. Они не кричали и не бегали туда-сюда, а молча тушили огонь и разбирали завалы. Те немногие иностранцы, которые ещё оставались в Финляндии, искали любые способы выбраться из страны. Самолёты не летали, а советские корабли блокировали путь по морю, но люди всё равно бежали из Хельсинки в поисках более безопасного места. В 2 часа ночи ко мне в номер постучал мой новый друг, который писал для британских газет. Дорогая, говорят, утром ожидается газовая атака, надо срочно делать ноги. А я на 8:30 запланировала поездку в сельскую местность с моими итальянскими коллегами поэтому я ответила ему что мне надо выспаться чтобы завтра хорошо выглядеть и проснулась только в 8:15 вот тогда пришлось собираться как по тревоге отель я покинула последний не считая доброго консьержа который естественно оставался на посту до последнего гостя Итальянцы заехали за мной, как и было условлено, и мы отправились на прогулку по заснеженной сельской местности. В те утром, несмотря на всю суету и беготню, газовой атаки тоже не случилось. Я писала Эрнесту, что люблю его как безумный шляпник, что его новый роман шедевр, что мы с ним одно целое, что его книга это моя книга. А всё остальное неважно. что он должен писать, а я буду здесь заниматься своим делом, что вернусь домой, как только смогу. Я надеялась, что к Рождеству он откроет дом на Акубе, и это станет для меня лучшим подарком. Я буду нежиться на солнце и чувствовать себя самой счастливой на свете. Я обещала, что непременно приеду до конца года, а если вдруг обману его, то пусть он бросит меня ради той, кому можно верить». Эрнест писал Максу Перкинсу, что я подставляюсь под пули в Финляндии, чтобы он только смог закончить свой роман. Жаловался Шпигелем, что так из-за меня волнуется, что не может ни есть, ни спать. Он уехал из Сан-Вали в Ки-Уэст, наплевав на то, что Полин предупредил, и его там не ждут. Вооружившись письмом президента Рузвельта, в котором говорилось, что я имею право на проход в любое интересующее меня место, я отправилась на фронт. Меня подвёз водитель в военной форме. Мы ехали через бесконечный лес, по обледеневшим дорогам и заминированным мостам. Предрассветное тёмное небо то и дело подсвечивали вспыхи от залпового огня. Это была первая масштабная ночная операция с начала войны, и я ехала с музыкальным сопровождением. Финские лётчики, совсем ещё молоденькие ребята, вчерашние школьники пели мне серенады. Это было нечто. Может, мне и было суждено попасть в зону бомбометания, но зато я могла добыть эксклюзив. Война на севере. Здесь погода может стать союзником или врагом. У 3 миллионов финнов, защищающих свою родину, было мало шансов против 180 миллионов русских, целью которых были две жалкие стратегические позиции. Но финам повезло. Погода выступила на их стороне. В Хельсинки я вернулась задолго до Рождества, набрав материала на три большие статьи. Теперь оставалось придумать, как добраться домой. Приехав в Ки-Уэст, Эрнест обнаружил, что Полин отослала всю прислугу, а сама отправилась в Нью-Йорк. Сыновей она оставила на няню, которую оба мальчика дружно ненавидели, и велела дожидаться отца, который отвезет их на Рождество на Кубу. Правда, поделиться своими планами с Эрнестом она не удосужилась. Хименгуи пробыл в Квесте достаточно долго, чтобы собрать все свои вещи, все, кроме французского гоночного велосипеда. На таких они с Пулин путешествовали в свой медовый месяц по грунтовым дорогам природного парка Камарк в Провансе. Теперь оба велосипеда со спущенными шинами ржавели на каменном полу в подвале. Эрнест складировал свое имущество в погребе бара Неряха Джо и в сочельник вместе с Бамби, Мышонком и Гиги загрузился в Бьюик, а затем на пароме переправился на Кубу. «Я в одиночестве ужинала в ресторане Хельсинки, прислонив к бокалу с водой книжку в мягком переплете». И тут появился мой знакомый, американский военный атташе, и попросил разрешения присесть за мой столик. «Вы в курсе, что все, кто способен здраво мыслить, уезжают?» – спросил он. «Но вы-то здесь едите эту мерзкую рыбу? Это ведь рыба, да?» Я поковыряла вилкой в тарелке и с тоской вспомнила Пилар и то, как я плавала в своих дурацких очках, пока Эрнест рыбачил. Когда отправляешься свищать в войну, то нет никаких гарантий, что ты вернёшься домой. Однако об этом лучше не думать, а то испугаешься и вообще никуда не поедешь. Поэтому приходится притворяться смелой даже перед самой собой. Ты заставляешь себя руднокровно лечь спать, думая о том, что утром тебе надо хорошо выглядеть. а не о риске газовой атаки. Собственное мужество держит себя на плаву. В нашем деле даже мужчинам-репортерам приходится тяжело, а у женщины, которая выбрала для себя стезю военного корреспондента, должна отринуть все сомнения мира и не бояться зайти слишком далеко. Если такая женщина хочет, чтобы её воспринимали всерьёз, она просто не может позволить себе роскошь бояться. А что держит здесь вас? спросила я. Меня? переспросила Таши. О, я вовсе не собираюсь тут оставаться. Я эвакуируюсь самолётом в Швецию. Значит, есть самолёт до Швеции, когда? Вылетаем сегодня вечером. Хотите с нами? Надо было сразу вам предложить, но я. Господи, конечно, хочу. Сидите здесь и никуда не ходите. Я бросила свой ужин и выбежала из ресторана, пока он не передумал, вернулась через несколько минут, держа в руках пижаму и бутылку виски. Аташи, увидев меня, рассмеялся. Вижу, вам уже приходилось эвакуироваться. О да. Я в этом вопросе профессионал. Рождество я встретила в Швеции. Писала сердцем и ждала корабль на Лиссабон, откуда планировала вылететь рейсом авиакомпании «Пан Американ» на Кубу. Это был мой шанс явиться домой целой и невредимой, раздуваясь от гордости, что смогла сдержать свое обещание вернуться до конца года. Но я все еще была в Швеции. когда пришли новости о немецком писателе Густаве Регляре, с которым мы подружились в Мадриде. И вот теперь этого прекрасного человека, убеждённого антифашиста, который проливал кровь за правое дело в Испании, во Франции объявили вражеским пособником и интернировали в лагерь. Разумеется, я не могла смириться с подобной несправедливостью. Поездка в Париж, скажу я вам, была далеко не похожа на пикник. Я чувствовала себя, как оставленная на столе салфетка, использованная и скомканная. Но припудренный снегом Париж вернул меня к жизни. Я призывала всех, до кого только могла достучаться. Выступить за освобождение Густава Реглера. Размахивала письмом Рузвельта, как будто это была французская конституция. А я законно избранный президент. Все эти чинуши выслушивали меня благодаря письму с кислыми ми лицами и вяло обещали рассмотреть этот вопрос, как будто им для этого надо было просто нацепить очки на свои уродливые носы. Им было наплевать на немецкого коммуниста, даже при том, что он был антифашистом и чуть не погиб, пытаясь спасти Испанию. В итоге я отдала почти все свои наличные жене Редлере и пообещала, что в знак протеста сяду на ступенях Белого дома с плакатом и не сдвинусь с места, пока Рузвельт не заставит французов освободить её мужа. Дала телеграмму Эрнесту, что я уже на пути домой. Но тут неожиданно возникли проблемы с португальской визой. Одна заминка за другой. Совсем как в те времена, когда я в первый раз пыталась выехать из Парижа в Испанию. Но даже когда всё наконец уладилось после очередных размахиваний письмом Рузвельта, я не сумела купить билет на самолёт. К тому времени, когда я оказалась в Лиссабоне, погода, которая была моей союзницей в Финляндии, превратилась во врага. Все рейсы отменили. Даже огромный сквозной лайнер авиакомпании Pan American не могли подняться в воздух, и я телеграфировала Эрнесту: "Так стыдно, что разочаровала тебя. Несчастна и уничтожена". Это было 2 января 1940 года. Началось новое десятилетие, и я встречала его в Лиссабоне. наедине со своим невыполненным обещанием